познакомившись в общих чертах с планетарной историей, я взялся за текущую научную литературу. Центром проектно-исследовательских работ является теперь Коста-Прав. Комитет по стандартизации органа психических разработок и выкроек. Благодаря любезности отца-библиотекаря, я мог ознакомиться с самыми последними исследованиями этого органа. Так, например, Инженер Тел Гергард Мних разработал образец под рабочим названием «Пантелист» или «Вездельник». Профессор, доктор-инженер Дбант Раббер, руководитель большого исследовательского коллектива, работает над смелым, хотя и спорным, проектом так называемого Связунчика, который должен стать воплощением понятия «связь» в трех смыслах – почтовом, любовным и вилки с бутылкой. Я также смог ознакомиться с перспективно-футурологическими работами дихтонских телологов. Мне показалось, что в целом атоморфия зашла в тупик, хотя эксперты пытаются покончить с застоем. Статья директора костоправа профессора Иохама Грауза в ежемесячнике «Голос тела» заканчивалась словами.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 Какой, собственно, смысл имеет в подобной цивилизации монашеское служение и вера? В голосе настоятеля я ощутил улыбку. — Я ждал этого вопроса, — сказал он. — Я отвечу на него дважды. Сначала простецки, потом более тонко. — Если попросту дуизм — это надвое бабка гадала, —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 Его гарантированное бытие – то же самое, что оазис, место успокоения, леность духа. И как раз в трудах по истории религии ты видишь прежде всего многовековое, неустанное, до крайности напряженное, доходящее до безумия усилие мысли, которое вечно громоздило один на другой аргументы и доказательства его существования, и вечно рассыпающуюся постройку возводило из руин.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 Можно сказать, что не свержением Господня творения они хотят заставить Господа хоть как-то заявить о себе. И хотя мы не знаем об этом ничего достоверного, психологически подобный замысел представляется мне возможным. Но вместе с тем и напрасным, ибо устраивать, вооружаясь антиматерией, крестовые походы на Господа Бога — не слишком удачный способ до Него достучаться.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 Поддаться доводам наших проповедников мог бы даже твердокаменный атеист. Допустим, такие апостолы-златоусты обратят в нашу веру сколько-то посторонних. Конечный результат этой миссии будет таков, что вследствие изменений, происшедших в их сознании, те, кто раньше не верил, уверуют. Это очевидно, не так ли? Я согласился.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 Преображение наступит немедленно, но не Господне. После чего дистанционно и молниеносно проинформировал нашего отца так, что тот веру утратил. Что скажешь? — Ну, если и это не было насилием над природой, то просто не знаю, — воскликнул я. — У нас это зовется манипуляцией сознанием.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 Тот, кто соглашается нынче на диспут, должен быть готов не только к словесным атакам. Наш отец проявил, увы, печальное неведение и наивность, а ведь он мог бы поостеречься, ибо тот заранее предупреждал о своем перевесе. Но у него в голове не помещалось, что его неколебимая вера может перед чем-либо не устоять.